Глава третья. Комната, в которую я попал, была совершенно необъятных размеров. Двери и потолки выше некуда, а громадный во всю комнату белый ковер напоминал заснеженное озеро. По стенам стояли высокие в человеческий рост зеркала, а на подзеркальниках великое множество самых разнообразных хрустальных безделушек. На окнах в тон мебели — инкрустированной слоновой костью, висели тяжелые, очень длинные портьеры. На фоне белого ковра портьеры казались грязными, а ковер на их фоне — каким-то бесцветным. За окнами чернели вдали горы. Было душно. Собирался дождь. Я присел на краешек глубокого мягкого кресла, посмотрел на миссис Риган, и потерял дар речи. Передо мной, лениво раскинувшись в шезлонге и довольно рискованно задрав юбку, восседала богиня. От ее ног невозможно было оторвать глаз. Тончайшие шелковые челки обтягивали полные округлые колени, икры были столь соблазнительными, а лодыжки столь длинными и стройными что о них в пору было сочинить поэму. Высокая, стройная, сильная. Голова покоилась на атласной подушке цвета слоновой кости. Волосы темные, жесткие, с пробором посередине, а глаза такие же черные и горящие, как на портрете в холле. Тонко очерченный, капризно поджатый рот. Красивый подбородок, кокетливо надутая нижняя губка. Миссис Риган сидела в шезлонге и выпивала. «Вы, стало быть, частный детектив?» — сказала она, наконец, в очередной раз отхлебнув виски и посмотрев на меня в упор через стекло своего бокала. «А я-то думала, сыщики только в книжках встречаются». Или же это какие-то подозрительные субъекты, что по отелям шныряют? Отвечать мне на это было нечего, поэтому я счел за лучшее промолчать. Миссис Риган поставила бокал на плоский подлокотник шезлонга и, сверкнув изумрудным кольцом, провела рукой по волосам. — Как вам, отец? — спросила она с расстановкой. — Понравился. Ответил я, он любил рыжего. Знаете, кого я имею в виду? Да. Рыжий Риган бывал иногда резок, даже груб, но это был по-настоящему искренний человек. Отцу с ним всегда было ужасно интересно. Напрасно он так неожиданно уехал. Отец очень переживает, хотя никогда в этом не признается. Или вам он что-нибудь говорил? Что-то, кажется, говорил. Уклончиво заметил я. А вы, я смотрю, не очень-то словоохотливый, мистер Марло. Отец хочет его разыскать, да? И да, и нет, — обронил я, помолчав. Это не ответ. Вы, к примеру, его найти можете? Такая задача, насколько я понял, передо мной не ставится. Вы бы лучше сами обратились в полицию, в розыск пропавших без вести. Там ведь сидят специалисты своего дела. И потом одному тут делать нечего. Что вы, по такому поводу отец в жизни не станет обращаться в полицию? Миссис Риган опять ласково посмотрела на меня сквозь стекло бокала, осушила его и позвонила в звонок. В комнату Через боковую дверь вошла служанка, женщина средних лет с добродушным желтым лицом, длинным носом, плоским подбородком и большими влажными глазами. Похоже, она была на старую лошадь, которая всю жизнь прослужила своим хозяевам верой и правдой, а теперь отпущена на луг пастись. Миссис Риган помахала ей пустым бокалом, и служанка, не говоря ни слова, даже не посмотрев в мою сторону, наполнила бокал, передала его хозяйке и вышла из комнаты. «Так как же вы собираетесь действовать?» — поинтересовалась миссис Риган, когда дверь за служанкой закрылась. «А когда и при каких обстоятельствах он исчез? А разве отец вам не говорил?» Я искоса посмотрел на нее и молча хмыкнул. Она вспыхнула. В ее горящих черных глазах сверкнула злоба. — Не понимаю, чего вы хитрите, — бросила она. — И вообще мне не нравится ваше поведение. — Да и я от вашего не в восторге, — сказал я. Между прочим, я с вами встречаться не собирался. Вы сами меня вызвали. Можете, если вам так уж хочется... Строите из себя королеву, можете в моем присутствии выпить хоть дюжину бутылок виски, можете сколько угодно демонстрировать мне свои ножки, они того стоят, и я получил от них огромное удовольствие. Можете даже ругать мои манеры, я не обижусь, они действительно оставляют желать лучшего. Долгими зимними вечерами я ужасно тоскую, что дурно воспитан». Словом, можете делать все, что хотите, но, пожалуйста, не устраивайте мне допроса. Только время зря потеряете. Миссис Риган с такой силой стукнула бокалом о подлокотник, что его содержимое выплеснулось на атласную подушечку. Затем, опустив ноги на пол, она вскочила и с открытым ртом злобно уставилась на меня. Глаза ее сверкали, ноздри дрожали — Суставы, стиснутых в кулаки рук, побелели. — Вы забываетесь! — прохрипела она. А я сидел и молча улыбался. Миссис Риган очень медленно закрыла рот, взглянула на мокрую от виски подушечку и села на край шезлонга, подперев рукой подбородок. — Ну, погоди, красавчик, доиграешься! Да я очеркнул спичкой о ноготь большого пальца. И спичка, кажется, впервые в жизни зажглась. Я закурил и глубоко затянулся. Торопиться было некуда. — Терпеть не могу, красавчиков, — сказала она. — Ненавижу. — А чего вы, собственно, боитесь, миссис Риган? Ее глаза побелели, а потом потемнели. Сплошной зрачок, без белка. Ноздри запали. «Он не из-за этого вас вызывал?» «Совсем не из-за этого!» — проговорила она напряженным, срывающимся от гнева голосом. «Не из-за рыжего, правильно?» «Его спросите». Она опять вспыхнула. «Убирайтесь!» «Убирайтесь, черт вас побери!» «Я встал». «Садитесь!» Зарала она. Я сел и, щелкнув пальцами, стал ждать, что будет дальше. — Я знаю, — сказала она. — Я знаю, вы могли бы найти рыжего, если б вас попросил отец. Это на меня тоже не подействовало. Я кивнул головой и спросил, а когда он исчез? — Месяц назад. Уехал в своей машине никому не сказав ни слова. Машину потом обнаружили в каком-то частном гараже. Обнаружили? Проговорилась. Все ее тело как-то вдруг обмякло. Она улыбнулась и с победоносным видом взглянула на меня. — Об этом, значит, отец вам не говорил. Она с трудом сдерживала радость, как будто ей удалось меня перехитрить. Возможно, так оно и было. Генерал действительно рассказывал мне о мистере Ригане, но вызвал он меня совсем по другому поводу. Вы это хотели от меня узнать? Ничего я не хотел. Я опять встал. В таком случае я пойду. Миссис Риган молчала. Я подошел к высокой белой двери и обернулся. Она сидела, прикусив губу, искали зубы, как щенок, лежавший на ковре у ее ног. Я вышел, спустился по выложенной кафелем лестнице в холл, и передо мной опять вырос дворецкий с моей шляпой в руке. Я надел шляпу, а он распахнул дверь. — Вы ошиблись, — сказал я. — Миссис Риган не хотела меня видеть. Дворецкий опустил свою седую голову и вежливо сказал — Простите, сэр, я часто ошибаюсь. И с этими словами захлопнул за мной дверь. Я остановился на ступеньках и, закурив, стал смотреть на спускающиеся уступами участок, засаженный цветами и подстриженными деревьями, и огороженный высоким забором с позолоченными копьевидными наконечниками на железных прутьях. К открытым чугунным воротам усадьбы сбегала извивающаяся дорога, а под горой за забором, в нескольких милях от особняка, видны были старые деревянные буровые вышки нефтепромысла, на котором в свое время разбогатели стернвуды. Теперь на этом месте предполагалось разбить парк, подарок городу от генерала. Пока же несколько нефтяных скважин — Еще функционировали, давая по пять-шесть баррелей нефти в день. Не зря Стернвуды построили себе дом на самой вершине горы. Отстойной водой и нефтью не пахнет. И в то же время видны месторождения, источник их богатства. Впрочем, не думаю, чтобы Стернвуды часто любовались из окон буровыми вышками. Я сбежал по усыпанной битым кирпичом дорожке, прошел вдоль забора к воротам, вышел и направился к стоявшей под пальмой машине. У подножья гор прокатился гром, небо почернело, стало душно. Сейчас польет, — решил я, — и, прежде чем ехать в город, опустил крышу автомобиля. На ножки у Вивьен Стернвуд весьма аппетитные этого у нее не отнимешь. Хорошенькая парочка, разбитый параличом генерал и красавица дочка. Старик, скорее всего, просто меня испытывал. Ему ведь нужен юрист, а не сыщик. Даже если мистер Артур Гуин Гейгер, специалист по редким книгам и подарочным изданиям, действительно вымогатель. Это работа для юриста, а не для частного сыщика. Впрочем, вполне может быть, что за шантажом скрывается что-то еще. Вот только что! Первым делом я поехал в Голливудскую публичную библиотеку и полистал пыльный том под названием «Первые издания редких книг». Через полчаса я проголодался.